Глава 6 Второе утро было почти таким же нервным, как и первое. Инга снова проснулась там же, где ее застигла ночь. Только теперь это была не гостиная, а его спальня. Проснулась и тихо лежала в постели, добирая остатки сна и скользя взглядом по обширному пространству этой сугубо мужской комнаты. Вадима рядом с ней не было. Инга уже поняла, что хозяин этого дома имеет привычку вставать рано. А она... И тут она осознала в полной мере, где находится. Выкарабкалась из постели и побежала в ванную. Там она приметила темно синий махровый халат Вадима. Схватила его, запахнулась. Ей он был до пят. А потом... Осторожно выглянула в коридор. По счастью, в коридоре было пусто, и ей удалось добраться до своей спальни и никому не попасться на глаза. Быстро зашла в комнату и закрыла за собой дверь, а потом сразу в ванную. И пока мылась и приводила себя в порядок, попыталась анализировать. Последние события совсем выбили ее из колеи. Раньше Инга подобного себе не позволяла. Наверное, дело было в обстановке. Просто шторы были задернуты, дверь закрыта, шум туда не проникал, вот она и расслабилась. Нехорошо так, еще войдет в привычку. На самом деле она готова была думать о чем угодно, но только не о том, что между ними вчера было, потому что... Ну не было у нее здравой оценки случившемуся. Не было и все ей снова страшно было выйти из комнаты и посмотреть вадиму кольцову в глаза, но теперь уже по другой причине слишком неоднозначно все стало слишком зыбко и то что он вчера сказал кто то из них мог заказать тебя, мне нужно было видеть их понять жестоко, но все имело свой смысл все равно конечно ее передергивала от воспоминания через что он ее заставил пройти вспыхивала искоркой ненависть к нему и тут же гасла, а память уже подбрасывала совсем другое слишком интимное, чтобы она могла это игнорировать ведь он целовал ее вчера и все остальное это было слишком не просто секс. «Зачем она ему вообще? Зачем этот человек так с ней носится? Ему не с кем провести время?» Инга в это не верила. «Такой мужчина никогда не будет испытывать недостатка во внимании женщин. Он как совершенный хищник. Неумолимый и опасный. Сильный. Может быть, не красавец, но устоять против него невозможно». Ее сразу залило румянцем. Стоило только представить его литое тело. «Стоп», — сказала она себе, — «это слишком опасная тема». Закрутила кран и уставилась на себя в зеркало. Из ванной надо было выйти, и надо было выйти из комнаты, набраться смелости и посмотреть Вадиму Кольцову в лицо. Когда она уже почти оделась, в комнату деликатно постучали. «Войдите», – проговорила Инга, испытывая неловкость, что прислуга опять начнет хозяйничать в гардеробной. В конце концов, прислуга имела куда больше прав здесь находиться, а у нее вообще какой-то непонятный статус. Но Анастасия не вошла. Она поздоровалась и осталась на пороге. «Инга Владимировна, пройдите, пожалуйста, в столовую и...» Начала она и немного запнулась. «Вадим Сергеевич передал, чтобы вы позавтракали и дождались его». «Чтобы дождалась? Его нет? Он куда-то вышел?» «Да, конечно», — проговорила Инга. «Я уже иду». В столовой действительно был накрыт стол на одну персону. Для нее. Инга почему-то испытала неловкость. Как-то сразу дискомфортно сделалась от мысли, что она здесь без него, а между тем, еще вчера это бы ее обрадовало, но она действительно не знала, что думать по этому поводу, заставила себя отбросить лишние мысли и села за стол. Она уже допивала кофе, когда раздались тяжелые, уверенные шаги. В столовую вошел Вадим Кольцов а у нее сердце почему-то кувыркнулось в груди. «Доброе утро!» Вадим обошел стол и сел напротив. Ему сразу же подали кофе. Голос резковатый, нейтральный, холодный. Как будто вчера это был не он. Она не выдержала, подняла на него взгляд. Лицо мужчины казалось застывшим, но глаза... Глаза горели изнутри какой-то жаждой. Сразу встали вживую все жаркие моменты вчерашней ночи. Кровь прилила к щекам, стало душно. Инга пробормотала «Доброе утро» и уткнулась взглядом в кофейную чашку. Какое-то время царило молчание. Надо было как-то прервать. Она уже хотела спросить, как быть с вчерашней работой, и в это время зазвонил ее смартфон. Инга посмотрела входящий и обомлела. Звонил Дмитрий Кольцов. Она невольно замерла, поднеся руку к горлу и перевела взгляд на Вадима. От него холод пошел волной и сразу повисло напряжение, хоть ножом режь!» Ответь, проговорил Вадим. Инга предпочла бы просто игнорировать этот звонок, но под давящим взглядом Вадима. Пришлось ответить. Медленно, словно касалась опасного насекомого, провела пальцем по экрану и приняла вызов. Была мысль поставить на громкую связь, но потом она подумала, что разговор может оказаться нелицеприятным. Но все это промелькнуло мгновенно, потому что пошло соединение. «Да, слушаю вас, Дмитрий Сергеевич». Проговорила Инга, опуская взгляд на гладкую поверхность стола. В чем дело, Инга? Резко начал ее непосредственный начальник. Почему ты не на работе? Все верно. Официально она по-прежнему сотрудник компании и личная помощница Дмитрия Кольцова, и задавать ей подобные вопросы он имел полное право. Но дело в том, что он не звонил ей на личный номер и не интересовался ее жизнью уже больше месяца. С тех самых пор, как обзавелся выгодной невестой, из головой окунулся в предсвадебные отношения. А она, как старая обувь, в одночасье была выброшена на свалку. Если происходили какие-то переговоры, то только служебные. По городскому телефону, в крайнем случае, по корпоративному номеру. Однако все это не имело значения. Сейчас Инге пришлось собраться и отвечать нейтральным тоном и сочинять на ходу, почему она на эти двое суток просто выпала из своей обычной жизни. «Вы, наверное, знаете, Дмитрий Сергеевич, в подземном паркинге офиса был взрыв, пострадала моя машина, стресс, в общем...» Я взяла отгул. Ей показалось, он ее не услышал. Или, вернее, услышал только то, что считал нужным. Потому что Дмитрий стал цедить тем самым отвратительным менторским тоном. «Я не понимаю, малейшее ЧП и в мое отсутствие работа в офисе должна прекратиться?» «Инга, я считал тебя классным специалистом. Получается...» «Тебе ничего нельзя доверить?» Он бил нещадно, зная, как мотивирует начальственное неудовольствие. Обвинение в непрофессионализме было очень болезненным. Тем более, что Инге оправдаться было нечем. Не раскрывать же ему все карты. Вадим предупредил. «Вадим!» Какое счастье, что он этого не слышит. Но оказалось, что до сих пор Дмитрий держался в рамках. А вот дальше... «И как это связано с тем, что ты теперь спишь с моим братом?» Извительно спросил он. «Решила податься в эскортнице?» «Унизительно!» В первый момент Инга задохнулась. Холодом стыда залились легкие, а потом разом жар. Она невольно выпрямилась на стуле и еще ниже опустила голову, Пряча лицо, пальцы свободной руки стали нервно возить по гладкой стеклянной поверхности стола, задевая приборы. Звяхнул металл, она вздрогнула, но это помогло. «Никак не связано», — глухо проговорила Инга. Он шумно дышал в трубку и явно был неудовлетворен ее ответом. «Что у тебя за дела с ним? Что ты наболтала ему?» Спросил Дмитрий, голос раздраженный. Она так и видела перед собой его перекошенное лицо. Злое молчание повисло. Наконец, мужчина проговорил Надо встретиться! Я позвоню дополнительно. Инга с трудом заставила себя выдавить. Я поняла, Дмитрий Сергеевич. Она уже не слышала, что тот рыкнул в трубку прерывая вызов. Отодвинула гаджет в сторону и уставилась на свои пальцы. Поднять глаза и взглянуть на Вадима Кольцова просто не было сил. «Инга!» Негромко, но резко, как удар хлыстом. Она взглянула и скинула голову. «Что хотел от тебя, Дмитрий?» Вадим в этот момент походил на зверя, изготовившегося к прыжку. Плечи напряжены, лицо застывшее, в прищуренных глазах нехороший огонь. Страх вернулся с новой силой. У нее приоткрылся рот, ледяные мурашки побежали по плечам. Мужчина выругался и швырнул на стол нож, который неосознанно крутил в пальцах, а потом встал и пошел к ней. «Он сказал, надо встретиться», – быстро выпалила Инга. Сказал позвони дополнительно. Но он уже дошел и замер над ней. И вдруг выдернул со стула и прижал к себе. Она задохнулась, затихла пойманным зверьком, ощущая, как бродит в мужчине злость. Стальные руки, как капкан, не вырваться. Если он захочет раздавить ее. Успокойся, прекрати, не надо. Инга не знала, что чувствует. Как будто летела куда-то, хотелось закрыть глаза и расплакаться. Шумно втянула в воздух и кивнула. А он проговорил: «Навстречу встречу пойдешь со мной. Как бы он ни пугал ее до этого, но в тот момент Инга почувствовала себя ребенком, которого взяли на руки. Не пролившиеся слезы встали комом в горле. Она тяжело вздохнула. И решилась наконец поднять на него глаза. Вадим смотрел куда-то в сторону, поверх ее плеча, а взгляд, сосредоточенный на внутренней работе и страшный. Неосознанным жестом провел большим пальцем по ее скуле, замер у губ, и нахмурился. Впредь все переговоры только по громкой связи! Проговорил он, глядя ей в глаза. «Да, я поняла», – кивнула Инга, опуская голову. Слишком яркие ощущения от этого простого жеста. Она смутилась. А он быстрым порывистым жестом прижал ее к себе, но тут же отпустил. отошел на шаг, закладывая руку в карман брюк, а другую поднес к рту. «У тебя на квартире был визитёр», – проговорил негромко. Камеры зафиксировали. Неожиданно и неприятно. Инга застыла, чувствуя, как по спине ползут холодные мурашки. Визитер? переспросила она. И... Кто это был? Что хотел? Вадим прошелся по столовой. Несколько шагов. Тяжелых, твердых. Это еще предстоит выяснить. Многое стало понятно, кроме одного. Зачем ему заниматься ее делами? «Ну, сложи же два и два», — сказала она себе. «Очевидно, это и его как-то касается. Люди не делают ничего просто так, по велению левой пятки. Но соображать сейчас было трудно. Нужен соответствующий настрой и привычная обстановка. Плохо». Ей нужно научиться быстрее соображать, а то как сонная муха. Инга оглянулась, потирая кончиками пальцев лоб. Проговорила рассеянно. Вы потому отлучились с утра, Вадим Сергеевич. Он взглянул на нее из-за плеча, а потом обернулся и подошел вплотную. Резко. Ее опять тряхнуло от внезапно нахлынувшего ощущения собственной беззащитности перед хищником. «Давай без этих церемоний», – бросил он резко. «Вчера ночью ты говорила мне «ты». Как же трудно было привыкнуть к тому, что он постоянно выбивал у нее почву из-под ног. С ним, как на вулкане, все время все меняется и… жжет смятение нахлынуло воспоминания обрушились жаркой волной она невольно ахнула приоткрывая губы а мужчина смотрел на нее и в глазах отголоски того вчерашнего опять стала натягиваться между ними эта раскаленная нить не вовремя неуместно сейчас нельзя она отвернулась хорошо Секунду слышалось его тяжелое, шумное дыхание. Потом мужчина отошел. «Думай, аналитик, что у тебя дома может быть такого?» Спросил жестко. «Я не знаю, вы... Ты же был у меня, все сам видел». «Думай, Инга, это может быть что угодно. Книга, журнал, одежда, сумка...» И тут Инга нахмурилась. Какая-то мысль мелькнула, но она не успела ухватиться за нее. Досадно стало на собственную нерасторопность, а он снова прошелся по столовой и проговорил. Лицо разглядеть не удалось, вертелся у двери, но кто-то из твоих соседей вывел гулять собаку. Это его спугнуло. Да, сосед с собакой у нее был, и на прогулку он своего лабрадора. Выводил каждое утро в районе шести. Время визита примерно обозначилось. Хотя, о чём она? Камера же, наверное, зафиксировала. Просто шесть — это уже достаточно светло. Значит, визитер не боялся, что его могут увидеть. У Инги плечи опустились. Как-то тяжело вдруг стало. Чувство такое, будто она наткнулась на крысу. Откуда все это взялось в ее жизни? Зачем кому-то желать ее смерти? Она же никому ничего плохого не делала. Что такого она может знать? Как бы это абсурдно ни звучало, раз уж за ней охотятся, неплохо бы выяснить это первой, и если это как-то связано с перепиской? Она уже хотела спросить, но Вадим заговорил об этом сам тебе надо будет продолжить то что ты смотрела вчера желательно иметь какой то результат раньше чем ты попадешь на встречу с дмитрием и от этого уже танцевать да конечно инга тут же пригладила руками волосы это у нее был спонтанный жест помогал настроиться на работу готова ей надо было только взять сумку а так готово твердо кивнула инга мужчина подошел вплотную и окинул ее взглядом тогда сейчас в офис он замолчал что то промелькнуло в темных глазах какая то недосказанность повисла а потом вдруг подался вперед и добавил но прежде скажи мне вот что и пауза инга не выдержала выдохнула настороженно Что? Секунду Вадим смотрел на нее, как будто хотел проникнуть в мысли. Потом спросил: Брат оставался у тебя? Ночевал? Говорил резко, а уголок рта кривился. Инге вдруг показалось, что почва под ногами становится зыбкой. Он же, как багром, ткнул в ее запретное, внутреннее. Наверное, можно было соврать просто не ответить на этот вопрос. В конце концов, ее личная жизнь, ее право на неприкосновенность. Но для этого человека не существовало запретных зон. И не было смысла запираться. Он мог вытрясти из нее все. Неприятно. Это как будто бросило горсть соли ей в лицо. «Да», кивнула она, отворачиваясь. И тут же снова обернулась. Ей почему-то нужно было непременно перед ним оправдаться. Зачем? Разве это важно? Но надо. Это было еще до того, как он познакомился со своей невестой. Так что я не... Ей пришлось прокашляться, а дальше слова просто кончились. Она все-таки отвернулась и отошла к столу. Оперлась пальцами о гладкую прозрачную поверхность. Подумала, что пора бы уже подправить маникюр. Не было сил говорить о том, что у нее был короткий, тайный служебный роман с шефом. Сколыхнулось все это в душе. Женское, глупое, надежды, планы. Какое будущее! Он ею попользовался и бросил, а она терпела потому что не хотела терять высокооплачиваемую работу. Все это было так банально и пошло, особенно если проговорить это вслух. Пусть хотя бы это останется ее постыдной тайной. Хотя то, что происходит в жизни сейчас, ничем не лучше. Кто она для Вадима Кольцова? Постельная игрушка? Должница в непонятном статусе?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 Пока я буду разбираться. А что будет дальше? Не хотелось даже думать. Вдруг стало горько. Почему в жизни так все несправедливо устроено? То невероятное, яркое, дикое, что было между ними ночью, это... Даже не в уплату долга. «Инга!» Она не слышала, как он подошел. вздрогнула. Постарайся вспомнить. Дмитрий не оставлял у тебя ничего из своих вещей. Это важно. Теперь это уже была работа. Мозги включились. Эмоции правда остались. Они, как мусор, сразу не избавишься. Все свои вещи он забрал сразу. Качнула она головой. Нет, у меня нет ничего. Инга видела, что Вадим был недоволен. Стоял, заложив руки в карманы брюк, говорил Рублина. Странно, ей казалось, его не должны трогать ее эмоции. И все-таки ты должна вспомнить, это может быть любая мелочь. Но вы... Ты же видел, там нет вещей Дмитрия. Передернула она плечами, желая отбросить от себя все это. Мужчина долго смотрел на нее. Как будто хотел вытащить на поверхность всю подноготную. Наконец сказал: Хорошо, давай в офис. С этим разберемся позже, после встречи с Дмитрием. Почему после? спросила она автоматически. Потому что он может упомянуть об этом в разговоре. И все-таки он подозревал брата в чем-то и говорил об этом так просто. Опять качнулось все, переворачивая привычные вещи с ног на голову. Ведь раньше Инга никогда не задавалась вопросом, а какие отношения были между братьями? Это было далеко за пределами ее интересов. А она и видела -то Вадима Кольцова в офисе всего два раза и оба раза скользь. Просто знала, что Вадим истинный владелец бизнеса, но держится в тени а Дмитрий был лицом. Теперь все представало в ином свете. И прежде всего, Дмитрий Кольцов. Все это время Вадим пристально наблюдал за ней, как зверь, затаившийся в засаде, сосредоточенный и опасный. Зазеваешься и разорвет. Просто она уже немного привыкла к этому хищнику. Наверное, потому и не было так страшно, как вначале. «Да, конечно», – проговорила Инга, глядя на него. Непонятно, что он в ней увидел, но в какой-то момент как будто немного расслабился. Разжались эмоциональные тиски. «Одну минуту, я только возьму сумку». Она уже хотела выйти, и тут он быстрым движением перехватил ее руку выше локтя и подтянул к себе ближе это было так неожиданно у нее вырвался тихий возглас, а у него вдруг очень ярко вспыхнули глаза долгую секунду они так и стояли застыв потом вадим выпустил ее подался назад и кивнул а инга убежала, чувствуя как ее всю заливает краской и будь она проклята, если в этот момент не думала о спальне по дороге у нее в голове конечно же прояснилось мысль зацепилась за какой то намек в словах вадима он может упомянуть об этом в разговоре похоже вадим был в курсе, и если связать слив информации взрыв обыск в ее квартире и того вчерашнего визитера, а также странный интерес к ней дмитрия, то это все никак не связывалось воедино. Впрочем, дальше сейчас осмысливать у нее времени не было. Инга подхватила сумку и вышла из комнаты. Вадим уже ждал ее в холле, и через несколько минут они выехали в офис.